10-11 февраля 1943 года. Город Москва. Напряженный день выдался у Верховного. Помимо разбора с военными ситуацией на фронте и обсуждения планов на весну, была еще у Сталина продолжительная финальная встреча с большой группой ученых по урановой проблеме. Сталин подписал решение ГКО о начале работ по созданию атомной бомбы. Руководителем работ по этому проекту был назначен Лаврентий Павлович Берия. Научным руководителем проекта стал Игорь Васильевич Курчатов. В реальной истории это решение было подписано 11 февраля 1943 года. Ответственным был назначен Вячеслав Михайлович Молотов. Берия же стал руководителем уранового проекта только летом 1944 года. Хотя разведработы по добыванию информации об аналогичных проектах в других странах он плотно занимался еще с осени 1941 года. Вечером Сталин уехал из Кремля в Кунцево на ближнюю дачу. На дачный ужин Верховный пригласил Молотова, Берию, Василевского и наркома ВМФ Кузнецова. Скромный ужин, школьные паровые котлеты, отварная картошка, Соленые огурцы и грибы, квашеная капуста, брусничный морс и минералка. Вино на стол не подавали. Перекусили и перешли в рабочий кабинет. Располагайтесь, товарищи. Подождав, пока все рассядутся, Сталин продолжил. Вот что хотел еще раз обсудить. А правильно ли мы поступаем? Немцев еще кое-где и на 400 километров от Москвы не отогнали. Смоленск еще оккупирован. Турция с Роммелем вот-вот с юга на Кавказ двинутся. Англия союз с Гитлером заключила, а мы на Скандинавию замахиваемся. Что если немцы ударят в центре фронта, а турки с юга через Кавказ, а мы на севере раскорячились? Что скажете, товарищи?» Сталин оглядел присутствующих, остановил взгляд на Василевском. «Какое мнение по этому поводу имеет...» Генеральный штаб. Товарищ Василевский. Разрешите. Генерал армии кивком указал на висящую на стене и задернутую шторками карту. Сталин кивнул. Василевский пришел к карте и раздернул шторки. Начну с юга, товарищ Сталин. По данным ГРУ гша и ГУГБ НКВД, кивок в сторону Берии. На Кавказе у нас есть еще минимум три недели до начала активных боевых действий. Роммель формирует группу армии «Кавказ», а в нее войдет часть соединений группы армии «Африка», турецкие части и соединения, перебрасываемые из Сирии и Палестины, остатки британских войск из Судана, Ирака и Ирана. Всего, по нашим подсчетам, группа «Кавказ» будет иметь 1 600 000 – 1 800 личного состава при 9 сотнях танков, 5000 орудий калибром более 70 мм, и около тысячи различных самолетов. «Охренеть!» – не удержался от восклицания Молотов. «Да, серьезная сила», – согласился Василевский. «Но продолжу. С нашей стороны мы имеем на данный момент в составе Закавказского фронта 900 тысяч бойцов, тысячу танков и, сравнимое с Роммелем, количество артиллерии и авиации. Кроме того, группа советских войск в Иране Имеет численность в 200 тысяч при двух сотнях танков, правда, почти все они старых моделей – ВТ, Т-26, Т-40 и Т-50. Есть несколько американских «Шерманов», 100 орудий и полторы сотни различных самолетов. Среднеазиатский военный округ к концу февраля закончит формирование ударной механизированной группировки. 500 бойцов 500 танков, 400 САУ, 400 единиц буксируемой артиллерии, 600 самолетов. Все части и соединения группировки полностью механизированы, включая и тылы двух формируемых кавалерийских корпусов. Итог по нашим войскам на южном турецком направлении: 1 600 000 бойцов, 2 100 танков и САУ, 1 700 самолётов и 5 1/2 тысяч стволов артиллерии. Кроме того, в иранском Курдистане активно формируются курдские и армянские отряды ополчения общей численностью до 50 тысяч. С началом боевых действий на Кавказе они уйдут в рейды по тылам противника. В целом генеральный штаб считает, что имеющихся на юге сил и средств хватит для отражения первого удара группы армий «Кавказ» и для последующего перехода в наступление. Уверены? Сталин испытующе взглянул на Василевского. «Все-таки у нас существенная часть войск там не имеет боевого опыта и только недавно сформирована». «Уверен. а третьей до половины офицерского сержантского состава таких подразделений частей, фронтовики, выписанные из госпиталей. До четверти рядовых тоже имеют тот или иной боевой опыт. Кроме того... К концу февраля за кавказский фронт получит существенное пополнение трофейной бронетехникой. Поподробнее, пожалуйста. Под Сталинградом, на Северном Кавказе и у Ростова, нами было захвачено около тысячи ремонтопригодных немецких танков и почти полторы тысячи бронетранспортеров и различных САУ. Сейчас на заводах Сталинграда, Ростова и на Кавказских заводах их спешно ремонтируют. По предварительным оценкам, Закавказский фронт сможет к концу месяца получить до 5 сотен БТРов, до 2 сотен САУ и 500-600 танков. Часть из этой бронетехники из-за отсутствия запчастей может быть использована только в обороне как подвижные, малоподвижные и неподвижные огневые точки. Малоподвижные? Что это за термин? Это когда танк или БТР может стрелять двигатель более-менее в порядке, а в КПП у него включается только первая или вторая передача или еще какая-либо поломка в ходовой присутствует, и танк имеет возможность передвигаться только со скоростью пешехода. Ремонтировать такие КПП нет времени, да и по понятной причине запас запчастей на трофейную технику у нас весьма ограничен. Кроме того, Мы до сих пор собираем по северному кавказу брошенную немцами автотехнику скоро три тысячам грузовиков подойдем до 90 из них имеют поврежденные или разбитые двигатели восстановить в короткие сроки все эти машины вряд ли имеется возможность и думаю было бы неплохо заказать в сша отдельную поставку 30 тысяч автомоторов тогда к лету мы сможем большую часть этого неподвижного автопарка отправить в войска? Вячеслав, займись этим вопросом. Хорошо, Коба. Продолжайте, товарищ Василевский. Роммель имеет существенный минус. Его соединение очень неоднородны по личному составу, вооружению, организации и боевой технике. Совсем недавно турки воевали с англичанами и резали их в лагерях для военнопленных, Англичане воевали с немцами, в немецких соединениях служат арабы и поляки, предавшие англичан. Так что существенное, как минимум, трение среди личного состава армия ромеля получит. Турецкие и арабские части и соединения крайне слабо механизированы и имеют по большей части устаревшее и весьма разнородное вооружение. В общем, справимся, товарищ Сталин. «Немцы формируют в Средиземном море мощную эскадру. Что об этом думают наши моряки?» – обратился Сталин к Кузнецову. «Скорее всего, немцы планируют поддержать приморский фланг своей группировки на Кавказе, разгромить наш Черноморский флот и его базы, парализовать наше судоходство в Черном море. Кроме того, эту эскадру можно будет задействовать для поддержки десантов на наше побережье. К сожалению, надводные корабли Черноморского флота не могут противостоять этой эскадре. Слишком разнятся весовые категории. Для борьбы с немецким флотом мы планируем активно использовать флотскую авиацию и подводные лодки. Авиация флота уже приступила к интенсивным бомбежкам румынских и болгарских портов. На подходах к этим портам выставляются минные поля. Разработан план минирования турецких черноморских портов, и минирование Босфора. Как только Турция объявит войну или начнет боевые действия без объявления войны, сразу же Черноморский флот начнет установку минных полей в турецких территориальных водах. «Что турки отвечают на наши ноты относительно нахождения на их территории немецких войск?» — обернулся Сталин к Молотову. «Игнорируют. Молчат, как рыба об лёд». Объявили немцев техническими специалистами и называют их гастарбайтерами. Стоит ли нам объявить Турции ультиматум? Могут они одуматься. Вряд ли, Коба. У них уже почти все готово к войне. Маршал Чак Макпаша не остановится. В альтернативной истории, после убийства президента Турции Иньоню, начальник генерального штаба Турции маршал Чак Макпаша стал исполняющим обязанности президента республики. По распространяемым в Анкаре слухам, Гитлер обещал Чакмак-Паше признать провозглашение Османской империи и Чакмак-Пашу как халифа Мустафу V этого имени. «Ладно. Так что? Наш флот сможет с немцами справиться? Если немецкая эскадра порвется в Черное море, то нам будет очень сложно с ней справиться». Вся надежда будет на авиацию. Сейчас мы срочно пополняем на черноморских аэродромах запасы торпед и крупнокалиберных бомб, пополняем личный состав авиаполков Черноморского флота, перегоняем туда новые самолеты. Но есть надежда не пропустить основную часть немецкой эскадры в Черное море. Кузнецов сделал жест в сторону Берии. Флотская разведка совместно с НКВД готовит диверсию в одном из турецких портов. пока о чем-то конкретном говорит рано но есть существенные шансы на то что нам удастся не допустить прохода линкоров и авианосца немцев в черное море «М верховный посмотрел на наркома внутренних дел так точно товарищ сталин готовим спецоперацию лучшие силы задействовали шансы не пустить немецкие линкоры в черное море есть надо сделать так чтобы Мы говорили не про шансы, а про факт. Про факт отсутствия больших кораблей противника в Черном море. Приложим все силы к этому, товарищ Сталин. Давайте пойдем дальше. Что у нас здесь, между, так сказать, морями Черным и Балтийским? Генштаб? РКК вышла к сегодняшнему дню на линию Одесса, Умань, Киев, Чернигов, Брянск, Ельня, Велиш. невель екоп пилс елгова тукумс в одессе окружён румынский корпус ведем переговоры о капитуляции скорее всего румыны там сдадутся вопрос одного двух дней киев блокирован наши части уже в пригородах через два дня начнем штурм на северном кавказе окруженных частей вермахта не осталось все уже в плену окруженное соединение группы армий север отступили от Ленинграда. В настоящий момент они сосредоточены в четырех пунктах-районах – Новгород, Луга, Нарва и Волосово. В Новгороде и Нарве сосредоточены по две пехотные дивизии с частями усиления. В Нарву идет постоянный приток разрозненных подразделений противника с оставляемой им территорией. В Луге пехотная дивизия и еще около 10 тысяч человек из всевозможных тыловых и полицейских подразделений. В Луге, Нарве и Новгороде немцы контролируют территорию вокруг городов радиусом 20-25 километров. Волосовская группировка самая сильная – до пяти дивизий. Контролирует район Копорья-Елизаветина-Сиверская-Большая-Вруда. авиация у всех группировок, кроме Нарвской, отсутствуют. Нарва используется противником как аэродром подскока для самолетов, базирующихся в Финляндии. Топливо для техники во всех группировках практически закончилось. Они более не способны к каким бы то ни было осмысленным манёврам. Продовольствие и боеприпасы у них тоже заканчиваются. Воздушный мост немцы даже не пытались организовать. Имеют место только единичные случаи перелёта транспортных самолётов в Нарву. Из финляндии войска волховского фронта занимают оставленную противником территорию в новгородской псковской и ленинградской областях через два дня будет закончено создание сплошного кольца окружения вокруг всех указано группировок противника штурмовать новгород Нарву и лугу генеральный штаб считает нецелесообразным две-три недели в полной блокаде и они сдадутся Волосовская группировка. Ее будем уничтожать. Она закрывает путь с востока к Луге и Нарве. Пока активно обрабатываем ее с воздуха. Наземная часть операции начнется через два дня. Это понятно. Но что Генштаб предлагает предпринять на центральном участке фронта в ближайшее время? В связи с тем, что на юге и северо-западе мы существенно продвинулись на запад, линии снабжения сильно растянуты. Двигаться дальше на Украине в Прибалтике в течение ближайшего месяца РККА не имеет возможности. Наши фронты, действующие против группы армий «Центр», ведут интенсивные позиционные бои, не переходя в наступление. Цель этих боев – не дать возможности немцам перебросить войска на другие участки фронта. К концу февраля Генштаб планирует сосредоточить ударные группировки в районе чернигова и Невеля, с тем, чтобы, прорвав оборону на фланга группы армий выйти с юга и севера к Минску. Таким образом, будет окружена почти вся центральная группировка противника. По данным разведки, существенные резервы, английские и немецкие дивизии из Франции, Англии и Северо-Западной Африки на фронте у немцев могут появиться не ранее начала середины марта. Таким образом, Резервы, прибывающие из Европы и Африки, не успеют повлиять на ход операции по окружению группы армий «Центр». Как-то слишком гладко у вас получается. Про овраги не забыли? Генштаб всегда учитывает овраги, товарищ Сталин. Ойли. Мы сделали выводы из опыта прошлого и позапрошлого годов. Все враги под микроскопом рассматриваем, товарищ Сталин. Ну ладно. Давайте перейдем к северу. Зачем нам вообще там активничать, когда основные силы противника у нас на Кавказе и в центре? Действительно, откуда вдруг такой размах? Все весьма просто объясняется. В результате рейдов в Ростов, Крым и Криге немцы лишились более чем двух миллионов солдат, почти пары тысяч танков, полторы-две тысячи самолетов и нескольких десятков тысяч автомашин. Красная армия, в свою очередь, существенных потерь не понесла. Так сказать, экономия по сравнению с реальной историей составила минимум 500 танков и столько же самолетов. И до полумиллиона наших бойцов, раненых или убитых в боях зимы 1943 года в реальной истории, в альтернативной истории остались в строю. Добавляем к этому ресурсы досрочно освобожденных территорий, и получаем наличие у РККА существенного перевеса в силах и средствах на Советско-Германском фронте к весне 43-го года. Причем, если еще учесть то, что войска противника по большей части не уничтожались, а брались в плен, то и существенная часть вооружения, боевой и транспортной техники немцев доставалась РККА, если не в работоспособном состоянии, то во вполне ремонтопригодном, и шла на пополнение частей Красной Армии. К северу от Ленинграда противник имеет три основные группировки. На Карельском перешейке между Ладогой и Онегой – финны. На севере Финляндии и Норвегии – немцы и немного финнов. Собственно, в Скандинавии существенных контингентов противник не имеет. Если мы не очистим от немцев Норвегию до конца весны, то в начале лета вполне вероятен англо-германский десант восточнее Мурманска или даже в районе Архангельска. С учетом возросших возможностей флота противника, это вполне осуществимо. Пока на севере погода, так сказать, не нелетная, немцы не рискнут на такую операцию. Но как только шторма к лету пойдут на спад, так вероятность таких десантов увеличится. Если же мы выбиваем немцев из Норвегии, то десанты на нашу территорию становятся невозможными. Слишком далеко придется им отрываться от баз снабжения. Но тогда нам придется отбиваться от десантов в саму Норвегию, а там побережье. Даже если не учитывать все изгибы и фьорды – тысячи три километров. Как это оборонять будем? Все три тысячи оборонять не надо, товарищ Сталин. В смысле пехотой оборонять. Севернее Тронхейма можно будет ограничиться усилением авиации. Севернее Тронхейма истребители из здания и Британии не дотянутся. Бомбардировщики без истребительного прикрытия будем сбивать. А морской десант без авиаподдержки весьма уязвим. Авианосцев сейчас у англичан осталось всего 2 или 3, по 30-50 самолетов на борту. Погоды они против авиации берегового базирования не сделают. Так что не получится у немцев севернее Тронхейма высадиться. А южнее? Получится? Смысла все равно нет никакого. Поясните эту мысль. Швеция и Норвегия до сегодняшнего дня играли действительно весьма существенную роль в снабжении промышленности Германии ресурсами. Но с заключением союза с Англией Гитлер получает и ресурсы британских колоний, и вообще снимаются какие-либо существенные препятствия для морских поставок ресурсов в Германию. Так что и биться насмерть за Норвегию и Швецию им нет необходимости. Если посмотреть на ситуацию с немецкой стороны, то все выглядит следующим образом. Судьба войны решается в европейской части СССР. Части РККА, находящиеся в Скандинавии, фактически отрезаны от основного фронта войны Балтийским морем. И когда немцы наконец-то победят Советский Союз, то части РККА в Скандинавии Просто будут вынуждены сдаться. Как-то так должны немцы рассуждать. Но нам-то зачем часть своих войск отправлять к черту на кулички? Три цели. Предотвращение десантов противника на нашу территорию и снижение давления на нашу хозяйственную деятельность в Северных морях. Рудники Норвегии и Швеции дадут дополнительные ресурсы нашей промышленности. И третье. Десант в Данию. Когда основные силы Красной Армии подойдут к границам Германии, десант из Швеции и Норвегии в тыл противнику будет весьма нам полезен. Ну а немцы что? Не увидят опасности десанта? Увидят и оставят в Дании адекватную нашим силам в Скандинавии группировку. Но сами в Скандинавию больше не полезут, потому что будут все силы прилагать к достижению победы на Восточном фронте. Им ведь Скандинавия без победы над Советским Союзом и нафиг теперь не нужна. А когда немцы окончательно поймут, что все их планы на Востоке бесперспективны, то тогда уже будет поздно им в Скандинавию лезть. Не будет у них больше войск для этого. Как Генштаб предполагает провести эту операцию? Северо-Западный фронт держит линию фронта в Латвии. Войска Волховского фронта частью занимаются блокированием и уничтожением окруженных частей группы армии «Север», частью передаются Ленинградскому фронту. Ленинградский фронт целиком перенацеливается в сторону Финляндии. Кроме Карельского перешейка, ему передается полоса между Ладогой и Онегой. Севернее Онеги и до Баренцева моря – Карельский фронт, с выделением в его составе северной группы на Приморском участке фронта. Операция, мы ее назвали «Полярный лис», Начнется 19 февраля с активных действий ДРГ в тылу между Ладогой и Онегой. «Полярный лист, говорите?» Верховный задумался, проговаривая про себя название операции. «Щуткуете?» «Так надо яснее выражаться». писец хорошее, емкое русское слово. Вот так и назовем. «Малый писец операция по разгрому Финляндии. «Большой писец оккупация Скандинавии. «Есть большой песец, товарищ Сталин», – улыбнулся Василевский и продолжил. «Через неделю после начала действия ДРГ, 26 переходим в наступление на этом же участке фронта. Смотрим на реакцию финнов. Если начинается переброска финских войск с Карельского перешейка, то через 2-3 дня, 1-2 марта, начинаем наступление и там, на перешейк, и за неделю, к 10 марта, выходим к Выборгу. Если переброска не начнется, то наших сил между Ладогой и Онегой вполне хватит на то, чтобы, обойдя Ладогу с севера, к 11-12 марта выйти в тыл финским войскам на Карельском перешейке и к Выборгу. От Выборга до Хельсинки финны уже не смогут что-либо существенное противопоставить лен фронту Одновременно с началом наступления от Выборга на Хельсинки 9-я ГМД при поддержке двух мотострелковых бригад от Кандалакши идет в прорыв к северному берегу Ботнического залива и далее на Нарвик. Для обеспечения этого рейда ГРУ-ГШ совместно с НКВД готовит ряд спецопераций в тылу противника и в Швеции. 9-я ГМД – гвардейская механизированная дивизия, сейчас формируется в Череповце на базе бригады генерал-майора Брежнева. Генеральный штаб считает, что дивизия с приданными мотострелковыми бригадами должна быть развернута в мехкорпус. Начальник генштаба вопросительно посмотрел на Сталина. «Разворачивайте. Кого на корпус предлагаете поставить?» «Генерал-майора Брежнева?» «Не возражаю. Готовьте приказ на Брежнева». Сталин прошелся по кабинету, вспоминая, все ли обсудили. «По Швеции согласуйте действия с Нкидом», — Верховный кивнул на Молотова. «И да, еще. Товарищ бере еще раз обращаю ваше внимание на сегодняшнее», — Сталин взглянул на часы и поправился, — «на вчерашнее поручение ГКО. У вас и так большая зона ответственности, но и вопрос по урановой бомбе весьма серьезен. Приложите все силы, чтобы мы не отстали от капиталистов». всех капиталистов, и враждебных, и союзных, в этом вопросе. Так точно, товарищ Сталин, я это понимаю. Будет сделано все возможное. Разрешаю делать и невозможное. Максимально необходимо ускорить наши работы в этом направлении и приложить усилия для торможения работ по этому проекту и в Германии, и в Англии, и в США. Но в США поосторожнее. Все-таки они наши союзники. Пока, союзники. И опять. Лучше положение страны, больше у нее ресурсов, и, соответственно, можно больше ресурсов потратить на перспективные проекты. 11 февраля 1943 года. Город Берлин. За 10 дней работы в центральном аппарате Абвера Майор Босс успел уже разочек скататься в командировку по портам Остзее. Один день он потратил на раздавание пинков Кёнигсбергскому отделению Абвера и пару дней весьма плодотворно провел в Данцекском порту. Ему удалось разговорить ставшего начальником порта мужа обворожительной Катарины. По результатам этого разговора Абвер смог зачислить в свои агенты парочку капитанов шведских торговых судов, иногда баловавшихся контрабандой. Про русских шпионов-диверсантов эти шведы ничего не знали, но обещали, как только, так сразу сообщить. Кроме того, из этой поездки Пауль привез солидную подборку документов по ходящим по Остзее сухогрузам, подходящим под интересующие абвер Раскрыть-раскопать ничего серьезного не удалось, но сильно сузить круг поисков получилось. Теперь можно было ставить конкретные задачи территориальным подразделениям контрразведки. Утром в свой рабочий кабинет Пауль зашел, держа в руке объемистый и увесистый бумажный сверток. «Привет, Йоганн!» – поприветствовал майор, уже корпевшего над бумагами обер-лейтенанта Бюллоффа. «Смотри, что я привез!» «Ставь кофе, сейчас будем сиборитствовать, а вечерком можно будет пивасиком размяться!» и Пауль начал разбирать свой сверток. В свертке оказалось полдюжины довольно крупных форелей. Три рыбины были копчеными, а еще три были просолены. Еще в свертке присутствовал килограммовый каравай белого хлеба и приличный кусок сливочного масла. Из кармана шинели майор достал парочку ярко-желтых лимонов. Все рыбины, кроме одной соленой, перекочевали в холодильник. а из булки, масла и оставшиеся форелины, Пауль начал мастерить бутерброды, украшая их тонко нарезанным лимоном. — Спасибо, гермайор печально молвил обер-лейтенант. — Если только по-быстрому. Дел по горло, ни черта не успеваю. — Фигня, Йоганн, солдат должен быть сыт. Иначе он будет думать не про службу, а только про свой желудок. — Я уже и про желудок забыл. Только служба на уме. Вчера таких звездюлей от Шлоссера получил. Не переживай. Сейчас кофейку с бутиками вмажем и Шлоссеру гостиниц занесем. Подобреет начальник? Не, не подобреет. иоган продолжал жаловаться, разливая по чашкам ароматный кофе. Ему самому сверху неслабо прилетело. Так и что это за проблема такая? Да все из-за этого свинячьего объединения. Раньше это был вопрос по линии СД, А теперь нам передали. Вроде бы как мы теперь одно и то же. Только вот у нас никогда такого не было. Ни черта не понял. Ребусами изъясняешься. так да какие там ребусы? На Узидами какой-то полигон. Это проект какой-то секретный, СС курирует. А безопасность, соответственно, там СДшники блюли. И теперь после объединения, снабжение этого отдела, СД на нас свалили. И вот первая заявка от них пришла. А там такое. У нас никогда такой номенклатуры не было. И никто не знает, кто и где в Рейхе делает то, что они запрашивают. А сроки горят. Начальство лютует. Тоже мне проблема. У нас же здесь парней из СД немерено. Пробовал с ними поговорить? Ага, поговоришь с ними. Там на бумагах такие грифы. СГ. Совершенно секретно. «Да у нас тут почти все совершенно секретно». «Не, тут другое. Никогда раньше так не носились, как с этим узидомом». «Ладно, пошли к шлоссеру. Попробую помочь разрулить». Пауль закинулся последними каплями ароматного напитка и полез в холодильник доставать копченую рыбу. С рыбы наперевес майор Босс зашел в кабинет к начальнику отдела. Доложился о возвращении из командировки. вручил аппетитный гостиниц и перешел к проблеме стоящего у него за спиной обер-лейтенанта. «Что за проблема? Вся номенклатура есть в справочниках», – буркнул Гауптман. «Так там этих справочников, 10 томов. Я только три успел пролистать. А кое-где поставщики указаны без адреса, а только с кодовым номером. В общем, у меня только по пятой части их заявки за четыре дня получилось найти поставщиков». Либо надо еще кого-то зажать на этот вопрос, либо смириться с тем, что мне еще недели три придется с этим разбираться», — выпалил Иоганн. «Вы совсем не в себе, обр-лейтенант. Срок исполнения до конца этой недели. По проекту фюреру каждую неделю докладывают». «Но это секретность, Герга Оптман. Я же совсем не в курсе. Если бы мне дали какого-нибудь сотрудника, кто этим раньше занимался...» «Нет уже этого сотрудника». Сгорел вместе с Герингом в Темпельхофе. «Извините, Герр вклинился в разговор Пауль. «Можно с другой стороны к этому вопросу подойти? Через бухгалтерию или экономический отдел? Они ж это все раньше как-то оплачивали?» Шлоссер на несколько секунд задумался. «Вот что, Герр Майор, я сейчас согласую у руководства вам допуск к этой теме, и можете идти к СДшникам в их финчасть разбираться». Будете с Иоганном вместе по этому полигону работать, и все заявки до конца недели должны быть исполнены. Есть, Герга обсман Еще до обеда Пауль получил допуск к работе с документами по ракетному полигону в Пенемюнде. А в обед майор уже подчевал начальника финчасти и его зама слабосоленой форелью, запиваемой полудюжиной бутылок биттера, которые по просьбе Пауля оперативно достал хозяйственный начальник АХО. Биттер. Английский горько-пряный эль. Пиво. <звы> да не проблема, Пауль. У меня по этому полигону отдельная папка имеется. Ща допьем и выдам. Только из не выносить, сам понимаешь, секретность. Мне бы с ней пару деньков поработать разобраться. А если еще и сотрудника дашь, что в этой теме волочет? То с тебя еще парочка таких рыбок, Пауль, и ящик вот этого эля. «Совсем не проблема, Франц. Для хорошего человека ничего не жалко. А если этот человек еще и зарплату выдает, то хоть целый рефрижератор этой рыбы приволоку. Мы тут на днях одного капитана прищучили, таскал беспошлино рыбку через границу. А теперь будет пошлину натурой отдавать прямо в Абвер». А через два дня советская разведка получила первые сведения по ракетному полигону Третьего Рейха в Пенемюнде. 10-12 февраля 1943 года. Город Череповец. Наконец-то добрался до своей бригады. Только она уже и не бригада. Дивизия. Механизированная. Нестандартного состава. Из трех танковых и трех мотострелковых батальонов бригады делаем два танковых полка и два мотострелковых. Ну и остальные подразделения по дивизионному штату. Почти со всей броней трофей немецкой придется расстаться. Ресурсы вышли. У мотострелков кое-что из трофейных гономагов останется, а остальное добавляют отечественной и ландлизовской техникой. У танкистов только один батальон на немецких танках остается. Остальные комплектуются Т-34-76 и КВ-1С. Только начал вникать в дела, принимать доклады от подчиненных, Чего они в мое отсутствие успели наворотить. Как новая вводная. С узла связи принесли, обрадовали. Те две мотострелковые бригады, что я просил у Василевского придать на время рейда, мне не предают, а подчиняют. Извольте формировать корпус, товарищ генерал-майор. Одна бригада завтра начинает выгружаться в шексна вторая, через пару дней, к нам в Череповец приедет. Неожиданно. Ну что ж. Начинаю передавать дивизию Хайреддинову и параллельно ломаю голову, кого забрать с собой в штаб корпуса. Югова и Корнеева однозначно забираю. За разведку-контрразведку можно будет быть спокойным. Потянут парни. Лисовскую тоже заберу. Мне без нее теперь никак. Соскучился. За медслужбу корпуса будет отвечать. И пофиг, что шептаться будут. Я теперь вдовец. И никакого морального разложения мне уже не пришить. А будут надоедать, женюсь. Опа. Че это тебя генерал заносит? Жениться вздумал. А чего? Неужто Татьяна против будет? Стоп, стоп. Про свадьбу женить бы позже. Сейчас про другое голова должна болеть. Да, но в гостинице тот номер, с которого меня прокурор выцарапал, нужно забронировать. А то обещал женщине ночь и не доспал с ней до утра. Надо повторить доспать, ну то есть переспать. Да что же это такое? Соберись, лёня Так, о в чем это я? Вакансии в штабе корпуса. Остальные вакансии в штабе вроде бы должны из резерва ставки заполнить. Надеюсь, толковые офицеры будут. Хотя, вряд ли Василевский других пришлет. Дело-то серьезное. Обгадиться никак нельзя. И понеслось. Мотаюсь по частям корпуса дивизии. Звездюли триндюли выписываю. Ускоряющие пинки раздаю. Крутится-вертится процесс формирования нового мягкорпуса РККА. 11 числа в Шексну прибыли первые эшелоны мотострелковой бригады. Поехал встречать знакомиться. Знакомиться не пришлось. Комбриг полковник Вячеслав Андрианов, десантником которого мы передали Тихорецк, уходя в рейд к Ростову, и который смог организовать в Тихорецке кровавую баню немецким «Панцерваффе», попытавшимся отбить у него город. «Ага. Из десантников в мотострелки. Отлично. Десантникам вообще во время нынешней войны везет на смену рода деятельности. В начале войны были десантные корпуса, но за малым количеством транспортной авиации и в связи с отступлениями их расформировали. переформировывали корпуса в стрелковые дивизии, из остатков десантников опять формировали десантные бригады, Бригады укрупняли до дивизий. Десантные дивизии превращались в мотопехоту. Даже я, обучаясь в будущем в Академии, путался, когда и что с десантными войсками во время войны делали. Неизменным оставалось только одно – десантники. Это надежный резерв ставки ГВК. Заткнуть дыру в линии фронта, усилить наступательный порыв линейных частей – стать основой для формирования более крупных ударных соединений, для всего этого в первую очередь и использовались ставкой десантные подразделения и части. Вот и полковник Андрианов со своими бойцами, отстоявшими Тихорецк, будет формировать в Шексне новую гвардейскую мотострелковую бригаду. Непростую. Два батальона и часть подразделений боевого и тылового обеспечения Вячеслав привез с собой. Остальное будет наращиваться, нарастать здесь. Бригада будет не трехбатальонная, а пяти. Четыре батальона – мотострелки, а пятый – танковый на легких Т-70 с двухместной башней. Вся пехота, как и в моей дивизии, будет кататься на американских и немецких БМРах. Артиллерия – вся самоходная. Дивизион новеньких только с завода «Автар». Су-76 уже по железной дороге к нам едет. Кроме того, должны еще чуть позже появиться американские БМРы М-2 с установленными на них 120 миллиметровыми минометами минометного дивизиона. Понятно, что при такой мощи роты ПТО с БМРами в бригаде не предусматривались. Лишние они уже будут. 12-го в Череповце, уже не удивляясь, Встретил на перроне вокзала полковника Полищука, тоже десантник и тоже мне знаком. Он ко мне в Ростов со своими бойцами на усиление прилетал. Вместе от супостата город обороняли. Спасибо товарищу Василевскому большое человеческое за толковых комбригов. У Владимира Андреевича ситуация с бригадой аналогично Андриановской. Тот же штат и та же комплектность. Под вечер пришло сообщение из Москвы, что штаб одной из придаваемых корпусу для обеспечения прорыва инженерно-саперных бригад уже выдвинулся в Кандалакшу и будет там через два дня. Надо будет туда слетать, нарезать задачи саперам. Уже собирался свалить из штаба домой, ну то есть в гостиницу. Татьяна уже небось заждалась, а тут Корнеев заявился. Принес пакет из Москвы. Секретный. Расписался на квитанции. Вскрываю. Чего там старшие товарищи напридумывали? Ага. Забота о развитии кругозора высшего командного состава. Аналитический обзор о ситуации в мире и сопроводиловка. Во как. Генштаб обещается в сопроводиловке, что пару раз в месяц такие обзоры будет рассылать всем командирам, начиная с Комкора, чтобы, значит, политическую и военную ситуацию в мире представляли, И если у кого какие дельные мысли в связи с этой информацией появятся, то следует немедленно в Генштаб подписывать. Это Новоселевского моя аналитика так подействовала. Правильно. Один Брежнев совсем не уследит, пуща и другие генералы головы себе загрузят или мозги, у кого они есть. Шутка. Судя по всему, ставка и Генштаб ударными темпами избавляются от генералов, у которых проблемы с мозгами. Если совесть чиста, а мозгов не хватает, то посиди в тылу. Там тоже места с генеральскими вакансиями есть. А если с совестью проблемы, то такими лавренти Палыч займется. Иногда такое чувство посещает, что Палыч тоже попаданец. Слишком прицельно он выхватывает персонажей, по которым в будущем неудобных вопросов у потомков накопятся на еще парочку военных заговоров. Но, скорее всего, где-то наши штирлицы умыкнули нехилый такой вражий архив, ну и, наверное, та куча фрицевских генералов и полковников, что мы в полон за последние два месяца набрали, тоже кое-чем смогла поделиться с рабоче-крестьянскими компетентными органами. Ладно, почитаем, что там в мире творится. А мир меняется, аж дух захватывает. Канада жжет. Квебек и Альберта выбирают свободу. Провинции Канады. Квебек, в основном франкоговорящий и самый озабоченный на предмет свалить из-под английской опеки, в Альберте находятся основные нефтяные месторождения Канады и мощности по переработке нефти. То бишь демократию. Администрация этих провинций не признала новое британское правительство Мосли и заключенный Британией союзный договор с Третьим Рейхом. Тамошние французы и нефтяники объявили себя свободными штатами и сразу попросились в состав США. Красавчики! В остальных провинциях разброд и шатание. Антарио и Британская Колумбия не признают правительство Мосли и требуют возвращения британского трона законным наследникам. Остальные провинции территории Канады полностью признали фашистский режим Мосли. В США требуют от Канады не признавать союзный договор Британии с Гитлером и, соответственно, продолжать войну с Германией. В противном случае грозятся оккупацией. Войска свои штаты с Британских островов вывели. Мосли американцы не признали и оккупировали почти все английские колонии в Карибском море. Мосли выдвинул штатам ультиматум. Если американцы в течение недели не свалят захваченных британских земель, то будет объявлена война. А штатам, похоже, это только и надо. В Британии куда-то спрятали трупы короля и погибших наследников, и Мосли на голубом глазу заявляет в парламенте, что так как нет трупа короля, то и нет основания передавать трон кому-либо из наследников. Типа, вдруг король еще жив, и завтра вдруг появится. Парламент наградил Мосли титулом лорда, хранителя трона и передал ему всю полноту власти в Соединенном Королевстве. Мосли объявил о прекращении огня в войне с Японией. Флоты армейские части, что рубились с японцами в Азии и на Тихом океане, отзываются в Австралию и Новую Зеландию, которые, кстати, правительство Мосли признали, небольшая часть кораблей Тихоокеанского флота отозвана в метрополию. По непроверенным данным, Американцы успели интернировать захватить несколько английских кораблей, что пытались свалить в Австралию. Также имеется информация, что начались бои в Австралии и Новой Зеландии между дислоцированными там американскими частями и местными. Япония приняла немецкую делегацию, привёзшую предложение о заключении мира между Японией и Британией. Японцы не хотят возвращать отжатые у британцев и вовсю торгуются. В Индии бардак Японцы высадились на Цейлоне и на континенте дошли до устья Ганга, а дальше не лезут, не хотят ввязываться в беспредел, что творится в Индии. А там… Индусы режут мусульман, мусульмане режут индусов, и вместе они вырезают англичан и вообще всех попадающихся под руку христиан. Уже появились, провозгласились какие-то независимые княжества, республики и даже империи, которые тоже начинают потихоньку резаться друг с другом. Жуть. Мосли в Индию тоже пока не суется, но объявил о блокаде ее побережья с целью недопущения контрабандных поставок оружия. По некоторой информации, оружие в Индию поставляют американцы, как они объясняют, для организации отпора японским оккупантам. Японцы тоже в Индию оружие подкидывают в обмен на поставки сырья, которое раньше вывозилось англичанами. На Мадагаскаре опять мятеж заваруха. Прошедшей осенью Британия помогла сражающейся Франции взять под контроль остров, до этого находившийся под властью администрации, поставленный правительством маршала Питена. И теперь штатовцы, свалившие из Египта и Ирана, помогли соратникам покойного Деголля выкинуть с острова продавшихся немцам-англичан. На юге Африки липота Апартаид торжествует. провозглашена и признана многими в основном союзниками Рейха ЮАР. Британия смирилась с этим и эвакуирует оттуда войска и администрацию. благодарная Рейху за поддержку Буры обещают фюреру направить на Восточный фронт парочку дивизий, но позже, когда окончательно наведут порядок в Молодой Республике, месяцев через 6-9, Турция готовится объявить войну Союзу и запустила на свою территорию армию ромеля и английские части, которые концентрируются у наших границ на Кавказе. Северная Африка вся целиком под контролем Рейха и его союзников. Латинская Америка в прострации и не знает, за что хвататься. Горячие латиносы почувствовали, что пришел их час, и можно хорошенько развести больших парней на нехилую денежку. Все хотят с ними дружить. Гитлер и Моссле их тянут к себе и обещают немыслимые плюшки. Рузвельт взывает к всеамериканской солидарности и раздает обещания поделиться после войны английскими колониями, только подбросьте сейчас десяток другой дивизий, и зона оккупации в Австралии вам обеспечена. Да и в экваториальной Африке тоже можете порезвиться под нашим командованием. Ну а про Европу я и так в курсе. Кроме Швейцарии и Швеции, все под Адольфом ходят, да и те фюреру откровенно подыгрывают. — Да, наворотил-то делов, товарищ генерал. Это ж надо было так постараться историю поменять. Как тут незабвенного Виктора Степановича не вспомнить? Того, что Черномырдин. Хотел как лучше, а получилось... Фигня какая-то получилась. Хотя... Для Союза пока все более-менее хорошо складывается. Гораздо лучше, чем то, о чем я на уроках истории в школе узнавал. Лучше пока... пока все скопом на нас не навалились. Вот же головняк у Верховного будет. По каким лагерям-стройкам всех этих завоевателей, недоделанных, распихивать? Ладно, хорош веселиться. Пока еще ничего не решено, и кровушки русской ой как много придется пролить, пока всех супостатов на ноль не помножим. Поэтому отставить хохмочки и беремся за голову. То бишь включаем мозги и продолжаем творить новую историю. И новый мир, бля, теперь на пафос пробило. Надо с этим что-то делать. А то, видать, переутомился. А утомление душевное на Руси ликвидируют душевным дружеским разговором, совмещенным с употреблением пищи и напитков различной крепости. Назначу-ка я на завтра совещание с комбригами, камдивом и всеми начальниками штабов. Посидим, обсудим, а после можно и в баньку сходить, пивка попить. Тем более... Завтра из Москвы должен кто-то из больших начальников приехать. Награждать будет всех отличившихся в последнем рейде.